Глава восемнадцатая. Маленькая Соня Сквозь сон услышала нежный шепот и, не сдержавшись, улыбнулась. Мне кажется, или я вчера таки сдалась? Да нет, конечно, не кажется. Я сдалась и позволила Никите быть со мной. Я не пожалела об этом. Ты знаешь, что уже два часа дня. Я резко распахнула глаза и тут же зажмурилась от яркого солнца. Как это два часа дня, так быстро. То есть я так долго спала? Да, видимо, организм твой требует побольше отдыхать. Я решил тебя не тревожить рано. Я наконец-то смогла нормально открыть глаза и улыбнуться. Доброе утро, доброе утро, Соня. Никита склонился и оставил на губах нежный поцелуй. Мне нравится твоя щетина, оставь её. Уверена? Может, все же сбрить? У тебя уже подбородок покраснел от меня. Пройдет, прошептала я, и, приподнявшись, сама поцеловала его губы. «Кое-где твоя щетина оказывается полезной». Никита понял, о чем я говорю, и заулыбался, как довольный котяра. Сегодня ночью он был очень нежный, и я буквально таяла в его руках. И сейчас, вспоминая то, что между нами произошло, я понимаю, что снова хочу повторить все это, и даже больше. «Мама с Алиной уехали?» «Нет, нельзя по раздельности, иначе заподозрят». «Никит...» Я обнимала его за шею и пальцами перебирала слегка отросшие волосы на затылке. Такой родной он стал. «Ты знаешь, кто это может быть? Из-за кого мы все это устраиваем?» «Знаю, теперь знаю. Поделишься со мной?» Никита посмотрел мне в глаза серьезным взглядом и улегся рядом, убрав руки за голову это ирина какая ирина смирнула мой бухгалтер я выдохнула усмехнувшись господи это что правда ну теперь по крайней мере понятно почему она так себя вела со мной ей мешаю да никита моргнул подтверждая мои слова а я медленно покачала головой она охотится на тебя да и насколько мне стало известно мой ребенок мог погибнуть из за нее На меня будто уж от воды вылили. Ты серьезно? Ты хочешь сказать... Господи, я не верю. Никита, зачем ты так? Так прекрасно мой день начался, и вдруг такие новости. Извини, я и не хотел говорить. Какой ужас. Неужели женщина способна навредить беременной? Даже как-то не верится. Подожди, это она знает, что я беременна. Да, но Дима уже выкрутился так, будто это его ребенок. Она поверила? Думаю, что да. Нет повода не верить. У вас же свадьба на носу. Да уж, парочка у нас счастливая. Но я тебе хочу сказать, что настроение Димы как нельзя кстати сейчас. Он очень грустный и порой злой. Многие подумали, что он женится на тебе по залёту. Я хихикнула и тут же прикрыла рот ладушкой. Это действительно очень кстати. Хотя мне его жаль сейчас. Он и вправду грустит. По Насти тоскует. Его девушка, которую он полюбил. Первая его настоящая избранница. А почему они не вместе, если не секрет? Я повернулась в кровати и удобно расположилась на груди у Никиты. Он посмотрел на меня и пальцами коснулся лица. От нежности я на миг прикрыла глаза. Если бы я не могла быть любимым человеком, то, наверное, сходила бы с ума. У Насти папа. Отбитый на всю голову. Он ее ненавидит и ему плевать на ее счастье. Я нахмурила брови, пытаясь понять, что к чему. Если это так, то он, должно быть, не смотрит и на ее выбор. Все далеко не просто. Он выдал ее замуж за человека, который может спасти его бизнес. Мои глаза, как два шара, что за бред я сейчас услышала? Я думала, это у нас дурость со свадьбой. Так мы хотя бы все договорились. Господи, бедная девочка. Ее заставили выйти замуж за нелюбимого? Никита согласно кивнул. Мне от одной мысли о том, что сейчас переживает эта девочка, стало страшно. А каково ей там... Боже, у меня нет слов, бедная малышка. Это же та блондинка, да? С которой Дима был у нас в больнице. Да, именно она. И мы не знаем, где она. Это просто абсурд. Мы в двадцать первом веке живем, Никит. Я понимаю, но что я могу поделать? Девочку спасать надо. Она же еще совсем молодая. Мне так больно и обидно за нее стало, что я не сдержалась и расплакалась. Настя ведь действительно еще совсем юная и уже такие испытания. За что? Не плачь, Сонь. Слезами горю, не поможешь. Просто не хочется верить, что это правда. Увы. Димка тогда вернулся из командировки, где я пробовал несколько дней. Настю похитил отец, либо же Вяземский, тот самый женишок. «Я в шоке, что в наше время такое происходит. Подожди, то есть если бы у Димы был свой бизнес, к примеру, как у тебя, то отец Насти бы мог выдать ее замуж за него?» «Получается, что так. Сказать, что я была в шоке от полученной информации, не сказать ничего». Оказывается, моя проблема выйти замуж за другого мужчину куда проще, чем у этой девушки. По крайней мере, у нас договоренность, и никто ни на чью честь посягать не будет. А вот там сомневаюсь, что будет все так просто. Никит, а откуда ты узнал, что эта Ирина пытается нам навредить? Вдруг вспомнила, что так и не задала интересующий меня вопрос. Я позже тебе покажу. Мне доказательства прислали. Доказательства? Заинтриговано. Да, и самое странное, что это ее сообщник. Сообщник сдал ее? А не хотят ли они нас запутать? Вряд ли. Никита покачал головой и, подняв руку, пальцами убрал мои волосы за ухо. Слишком опасные способы. С таким сразу в тюрьму можно загреметь. За чье мыри подставляться? А ты сообщил в полицию? Дементий в курсе. «Прости, милая, мне пора». Я кивнула. «Значит, Ирина захотела богатого мужа себе и не брезгует использовать самые грязные методы в борьбе за собственное счастье. А ведь подобное часто возвращается бумерангом». Я потом еще долго думала об Ирине, и у меня в голове ну никак не укладывалось, как можно быть такой жестокой. Значит, она претендовала на Никиту, но ей изначально помешала Рита, потом ребенок, а теперь и я. Если все это правда, то на что она готова сейчас? И действительно ли поверила, что мы с Димой собираемся пожениться? И как бы сильно я не хотела выходить замуж по договоренности, но это будет куда правильнее, чем взбрыкнуть и подставить нас всех. Риск в данном случае неоправданный». Пусть лучше штамп в паспорте, чем еще одна трагедия. В клинику на плановый осмотр я поехала одна, не считая охраны. Дима был в офисе и сказал, что не против, если я отправлюсь сама. Вроде даже у влюбленных такое случается, и ничего подозрительного в этом нет. А еще, насколько я поняла, Ира под присмотром. И теперь куда проще отследить ее маневры и передвижения. Заветные слова с ребеночком все хорошо, и мое сердце в полном покое. Разве может быть что-то важнее родных и любимых людей? А тем более сейчас, когда внутри меня растет новая жизнь. Он моя вселенная и повод делать то, что мы сейчас делаем. Застегнув курточку под внимательные взгляды охранников, я вышла на крыльцо. Солнце слепило глаза, и я поспешила нацепить на нос очки. Кажется, еще немного, и совсем тепло будет. По крайней мере, уже и в кужинке на солнце припекает. — София Геннадьевна, домой? Мой новый водитель Леонид остановился в нескольких метрах от меня. Я раздумывала, ехать домой или зайти в кафе перекусить. Все равно Димы дома нет, торопиться некуда. Не то, чтобы я к нему спешила, просто чего мне одной делать дома. Нет, давай в кафе заедем. Мы прошли к автомобилю, который, кстати, числился на Диме. Мы старались все сделать по максимуму, чтобы Ирина ничего не заподозрила. Леонид открыл для меня дверь, и я собиралась сесть в салон, когда услышала незнакомый голос. «София!» Я нахмурилась и медленно обернулась. Охранники тут же напряглись, прошли к незнакомцу и преградили ему путь ко мне. «Мне нужно с тобой поговорить». Я понятия не имела, кто этот молодой человек, и не знала, что делать разговаривать ли с ним или проигнорировать. Мне указаний от наших ребят не было. «Вы кто? У меня есть для тебя информация важная». «Какая у него может быть информация?» Я не знала, но любопытство... Черт, как бы я потом не пожалела. «Езжайте за мной в кофейню». И, ребят, я обратилась к охране. «На входе его досмотрите?» Я помнила, что мне нужно быть осторожной. Порой удара можно ожидать даже от близких, а что говорить про незнакомого человека?» Охранники кивнули, а я, бросив взгляд на молодого мужчину, села в машину. Я понимала, что рядом со мной несколько человек, но умолчать перед Никитой о незнакомце не могла. Отправила ему сообщение и вскоре сразу же получила ответ. «Я тебе запрещаю с ним общаться». «Ну, конечно». Чего еще можно было ожидать от человека, который заботится о твоей безопасности? «Все будет хорошо, мой дорогой», — прошептала я, понимая, что у меня нет права на ошибку. К кофейне мы подъехали через пятнадцать минут. Я ощущала легкое волнение, и мне это не нравилось. В моем положении вообще вредны любые переживания. А как еще меня старородящие называют, так я вообще сутками должна улыбаться. Тоже мне. старородящие Нормальная я. Нормальная. Ну и что, что первые роды в 30? А где написано, что каждая девушка должна рожать в 18 лет? Родить можно, только каждая должна осознавать, что ребенок – это ответственность. Выдохнув, я прошла к ступеням заведения и обратила внимание, что ребята уже досматривают незнакомцы. Я вошла в кофейню, Присела за столик и дождалась меню, прежде чем мужчина остановился в метре от меня. «Кто вы?» Сразу же вопрос в лоб. Не хотелось тянуть с разговором и волноваться еще больше. «Я знаю план Ирины». Я резко подняла голову, посмотрев ему в глаза. «Почему я вам должна верить?» «Не должна. Просто я хочу рассказать правду». Я головой кивнула на стул. «Что же?» Ему удалось меня заинтриговать. Меня зовут Егор Николин. Я был в одной связке с Ириной Смирновой. Почему был, что пошло не так? Изначально все задумывалось простыми испугами, а когда Ирина толкнула жену Морозова и та потеряла ребенка, ее словно подменили. От услышанного внутри меня будто что-то оборвалось. Значит, Ирина действительно виновата в смерти ребенка Никиты. Господи! Неужели это правда? Неужели люди готовы на всё ради своей выгоды? Бедный невинный малыш. Странно, что Самарита тогда и промолчала. Именно это и развязало руки Ирине. Она поняла, что может остаться безнаказанной и решила действовать куда серьезнее. Что вы хотите этим сказать? Поджог в твоей квартире. Она хотела, чтобы ты умерла. Я прищурилась, смотря ему в глаза. Вы серьезно? «А зачем вы мне это рассказываете? Вы ее подельник? Больше нет. Больше нет? А что, не поделили гонорар?» Мужчина застыл на мне взглядом. Такое ощущение, будто пытался пробраться мне в душу. Я ничего не понимала. «Я не хотел, чтобы она причиняла тебе боль. Я не понимаю. Она знает, что ты беременна от Никиты, и ты ей мешаешь. Я в отчаянии вздохнула и посмотрела так, будто видела перед собой человека, не понимающего, о чем говорит. Мне нужно играть роль. Я беременна от Воскресенского, и совсем скоро у нас свадьба. Причем тут Морозов? Она считает, что у вас отношения. Между нами с Никитой Тимофеевичем всегда была только работа. Я его реабилитолог, а в его сердце до сих пор прочно сидит бывшая жена. Чем ваша Ирина вообще думала? Она помешана на Морозове и его деньгах. Господи, деньги, деньги. все в деньги упирается. То есть она считает, что Морозов должен принадлежать ей? Да, Морозов и его деньги. И все же мне непонятно, почему вы решили мне об этом рассказать. Потому что я влюбился в тебя. И в отличие от Ирины, не хочу делать тебе больно. Даже если это навредит не напрямую тебе. Я не хочу, чтобы ты страдала. «К тому же у тебя будет ребенок. «Вот так новость. Влюбился он в меня». «Почему я должна вам верить? Откуда мне знать, что это не подстава?» Егор откинулся на спинку стула и посмотрел мне в глаза с какой-то надеждой, что ли. «Не понимаю. И фарсом не попахивает, и вправду мало верится». «Повторюсь, ты не должна верить мои слова, но я не могу не предостеречь». Она еще будет пытаться тебе навредить. Но я замуж, за Диму выхожу. Думаю, она уже из принципа попытается навредить тебе. Ира очень обозлена на тебя. Не знаю, что вы там не поделили, но она способна на все. Я бы тебе советовала некоторое время не выходить из дома. Почему? Она может этим воспользоваться. И еще. Егор приблизился и попытался коснуться моей руки, но я не позволила. Говори так. Еще одна важная подпись, и вся компания Морозова перейдет к Смирновой». «Что? Какая подпись?» «Это будет ее ультиматум. Либо Никита женится на ней, либо останется ни с чем». «Это она вам сказала?» «Мужчина поднялся, кажется, завершив наш диалог». «Сообщи Морозову, чтобы не было поздно». Он развернулся, чтобы уйти, а я окликнул его. «Егор и Алину берегите, иначе девочка пострадает». Он ушел, а я сидела в кафе и, смотря в одну точку, пыталась собрать мысли в кучу. Конечно, Ирина уже проявила себя, но чтобы вот так? Господи, она же едва не убила нас с мамой. Да нам просто невероятно повезло, что мы в этот момент не были в квартире. Иначе бы уже... Фух, я прикрыла глаза и руками коснулась живота. Поверить не могу, что это не кино. Реальность, моя реальность. Я резко распахнула глаза, услышав возле себя посторонний звук. «Никита, ты что здесь делаешь?» «Он казался очень злым. Разве я не запретил тебе видеться с тем парнем?» «Зло прорычал он, смотря на меня как на врага». «Не разговаривай со мной так. Я взрослый человек, и вправе сама решать, с кем разговаривать, а кого слать». «Он подельник Ирины, даже если и бывший. Он мог тебе навредить». «Ребята его досмотрели. Ничего бы он мне не сделал. Или, может, он тебе бы поведал то, что теперь знаю я?» «Ты рискуешь собой собой, ребенком. Ты не понимаешь, что мужчина в наших отношениях я, и решать должен тоже я». Я посмотрела в его глаза с обидой. Мне стали неприятны его слова, и я, кивнув, поднялась из-за стола и пошла прочь из кафе. «Мужчина за меня заплатит». Выпалила официанту и быстрым шагом вышла на улицу. Поторопилась к машине, но так и не успела в нее сесть. Я буквально в пяти метрах находилась от авто, когда неожиданно прозвучал оглушающий взрыв. Внутри меня все оборвалось. Я упала на землю и не замечала ничего вокруг. Из-за взрыва я действительно ненадолго оглохла, только почувствовала, как меня подняли на руки. А открыв глаза, поняла, что меня несет охранник. Он что-то говорит, но я не слышу. У входа в кафе заметила Никиту, который тоже о чем-то кричал. Это было понятно по его выражению лица. Но для меня это мимика, не больше. Меня усадили на лавку около кафе. Никита сразу же подъехал ко мне, изгреб в объятия, а я пыталась восстановить дыхание и прийти в себя. Сердце билось на батом, а из глаз покатились слезы. Нежные поглаживания Никиты приносили легкое успокоение. Но то, что я слышала лишь общий шум, нервировало меня очень сильно. Я не понимала, что со мной происходит, что вообще произошло. Неужели этот Егор оказался прав, и Ирина готова на все? Потом была полиция, пожарная и скорая помощь. Меня осмотрели на месте, а после забрали в больницу. Никита поехал со мной, а позже к нам присоединился и Дима. О чем они разговаривали, я не понимала, но знала одно. Мне страшно. Теперь я боялась, что беда может случиться где угодно и в любой момент. Единственное, что я сказала Никите, чтобы Алина никуда не выходила из дома. Сейчас было за нее безумно страшно. Слух вернулся ближе к вечеру. Постепенно я начала слышать все, о чем говорят, и я узнала, что Ирину задержали сразу же после взрыва. Как оказалось, именно Егор помешал ей убить меня. Если бы я успела сесть в машину, то меня бы уже не было. И от этой мысли стало еще страшнее. Никита, успокойся, милая, пожалуйста, успокойся. Больше никто тебе не навредит. Я могла уже умереть, Никит. Все обошлось, милая, слышишь? Все обошлось. Я больше никуда тебя не отпущу. Я резко закивала головой, прижавшись к его груди. Не отпускай меня, никогда не отпускай. Я прикрыла глаза и с жадностью вдохнула полюбившийся запах Никиты. Не хочу больше без него. Не хочу и не смогу.